Глава вторая. Первым, кто очнулся после происшествия за прошедший день, был Эрик. Парень не понимал, где он находится. В его руку кем-то было всунуто тусклое электрическое свеча. которая вот-вот наравила потухнуть. Вокруг был полумрак, что даже будь тут хорошая свеча, практически ничего не было бы видно. Он огляделся. Помещение было небольшое. Сзади стоял стеллаж, на котором стояли какие-то банки и шкатулки, а внизу сундук. Голова очень сильно гудела после удара о землю. Благо, он отделался только вывихом ноги. И царапинами из-за кустов, на которые приземлился. Эрик понял, что он не один, когда в углу послышался тихий стон. Парень сразу же обернулся и увидел, что помимо него здесь ещё люди. "Кто ты?" сонно спросила девушка в углу. "Где я?" следом последовал ещё вопрос. Эрик подошёл ближе и навёл свет на незнакомку. Доброе утро, зло буркнул парень, игнорируя её вопросы. Стелла, тихо сказала она, голова её раскалывалась, затылок по которому были нанесены удары, ныл, вероятно, там уже образовался огромный синяк. Стелла потёрла рукой больное место и попыталась встать, но ноги не хотели слушаться. Мне всё равно, кто ты, холодно бросил выкхам. Признавайся, ты как-то замешана в этом. Парень подошёл ближе и приблизился своим лицом к лицу девушки. Что? От возмущения стелла начала заикаться. Ты ты в своём уме, пацан? прикрикнула она на него. Эрик криво улыбнулся и выпрямился. Он прошёлся и навёл свечу на остальных незнакомцев, помимо стеллы и Эрика. Тут было ещё как минимум четыре человека. Вдруг с другого угла послышался всхлип. "Кто ты?" аккуратно спросила девушка, которая всё же нашла силы встать на ноги. "Ева", едва слышно ответило с темноты голос. "Как мы тут оказались? Нас похитили?" всхлипнула она. Нам самим хотелось бы это узнать. Подошёл к Еве Эрик. Держу пари, что кто-то из этих спящих определённо замешан в этом. Парень указал на остальных пострадавших. Мне нужно домой. <с> Я не хочу здесь находиться. <с> Начала плакать Ева. Я должна пойти к своей. <с> И тут голос девушки дрогнул. Она перестала плакать, словно что-то вспомнив. В голове Евангелины тут же пронеслась картина с духами, подругой, а потом темнота, кромешная. С тобой всё в порядке, наприглась Стела, даже при свете свечи его выглядела очень бледной. Я, кажется, поняла, кто замешан в этом, голос девушки стал серьёзным. Но и выгнул бровь до этого спокойно наблюдавший за рыданиями девушки Эрик. Моя подруга Грейс, она подарила мне духи с лавандой, а у меня на неё аллергия. Она знала это, но Ева нахмурилась, словно что-то вспоминая. Потом я пришла в комнату, а она как-то странно выглядела, а Потом я отключилась. Парень почесал затылок и посмотрел на Стеллу, словно выжидая её реакцию. "О, боже!" вскрикнула она. "Адам? Твой парень?" ехидно улыбнулся Эрик. "Не, нет, друг. Мы зашли в лифт, а потом удар, и я не помню, как тут оказалось. Стелада тронулась до больного места, словно оно помогало ей вспомнить последние события. Хм. <г�� filled strait> Эрик задумался о чём-то, на его лице явно читалось сомнение и удивление. "Я думаю, что это розыгрыш такой, и вы просто хотите оправдаться", вдруг сказал он, и на лице девушек отразилась такая злость, Что они вот-вот готовы были наброситься на него? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Накинулась на парня Стелла. Да, сухо ответил он. Придурок! Крикнула девушка и влепила ему по щечину. Эрик схватился за щеку, по которой будто трактором прошлись. Его лицо просто отражало ненависть к девочкам. Будто я не знаю, кто ты такая. Лукаво улыбнулся он. Самая популярная девчонка в школе сейчас находится рядом со мной в одном помещении. Неужели для того, чтобы привлечь моё внимание, понадобилось устраивать весь этот цирк? На лице Стеллы эмоции менялись с каждым его словом. Злость переполняла девушку ещё больше. Она готова была треснуть парня ещё раз. Как из дальнего угла послышался шорох. И чьё-то силуэт попытался подняться. Ева, пытаясь убежать от конфликта незнакомых ей людей, решила проверить, кто ещё проснулся. Привет, поздоровалась она по-прежнему, не обращая внимания на нескончаемую перепалку Стеллы и Эрика. Что? Где я? спросил тихий голос, и на свет вышла девушка в белой ситцевой блузке, еле волоча ноги. На её виске всё ещё струилась кровь, которая всё никак не хотела останавливаться. Блузка, которая ещё с утра была выглаженной белой, сейчас вся была в пыли и крови. Мы понятия не имеем, пожал плечами Эрик, который неслышно подошёл сзади. Вот ты нам и расскажи. Может, ты прекратишь поясничать? возмутилась Стелла. Ты Перестанешь меня преследовать, нахмурился парень, но через секунду его взгляд снова стал непринуждённым. Девушка в ответ промолчала и обратилась к только что очнувшейся незнакомке. Как твоё имя? улыбнулась она, хоть и было в этой улыбке что-то высокомерное, но в то же время она успокаивало. Эмили, как-то с опаской ответила девушка. А вы? Я Ева. Это Стела. А это. Обернулась она к Эрику. Предпочту оставаться инкогнита. Отвернулся парень и стал осматривать помещение, но получил толчок по затылку от Стелы. Ладно, ладно, ты, видимо, не отстанешь. Я Эрик. Мила? Отрезала Эмили. Я так понимаю, ты тоже не знаешь, как мы тут оказались и тоже ни причём. Верно? равнодушно спросил парень, будто заранее зная ответ. Верно, опустила голову девушка. А что с ними? указала она ещё на двух человек, лежащих без сознания в углу. Мы все такими были, отвела взгляд Стелла. Они проснутся, и нам срочно нужно выбираться отсюда. нам обязательно ждать их. <звы> <звы> Зевнув, спросилерик: "Я думал, тебе тоже плевать на окружающих". Девушку это явно задело, но она почему-то промолчала. "Стелла права, нужно подождать, когда они проснутся. Вдруг они знают, что с нами", поддержала Эмиль. "А ты у нас ищешь выгоду во всём", улыбнулся парень. А ты у нас ищешь неприятностей? Повернулась к нему Эми, и ее рука интуитивно сжалась в кулак. Парень ухмыльнулся, но отступил. Вдруг Ева заметила, что кто-то просыпается и потянула их всех к углу. Что происходит? Я должна купить цветы. Еле-еле открыла глаза девушка. Что происходит? Всё хорошо, присела рядом Стелла. Мы выберемся отсюда, если ты и вот он будете с нами заодно, указала девушка на спящего рядом парня. Всё плохо, оборвала успокаивающую речь Стеллы Эрик И присел напротив только что очнувшейся девушки. У нас большие неприятности. И если ты ничего не... Парень осекся. Взгляд новенькой был такой напуганный и невинный, что он смягчился. Ай, ладно, забудь. Стелла представилась девушка. Эд... Эдисон. Волнуясь, сказала она нервно, перебирая пальцами край сиреневой футболки. Получается, что ты тоже ничего не знаешь о том, как мы тут оказались? Расстроенно спросила Ева. Эдисон отрицательно помотала головой. С помощью стеллы она встала на ноги, но из-за того, что голова сильно кружилась после воздействия хлороформа, твердо ходить она не могла. Девушка посмотрела на тусклое средство освещения и грустно вздохнула. Эрик ходил по комнате в зад-вперед. пытаясь что-то придумать. Может, ты перестанешь маячить перед глазами? холодно спросила Стелла, наблюдая за движениями парня. А может, ты начнёшь думать? Он даже и не думал переставать ходить. Вы долго будете припираться? возмутилась Эмили, покосившись на парня и девушку. Не обращай внимания, они начали это ещё до того, как вы с Седисом начались. Так что не думаю о конце этих стычек. Ответила ей Ева. Эрик зло посмотрел на Эмили и начал раздраженно говорить о том, что это они виноваты в сложившейся ситуации. Разумеется, девушки не могли это так просто оставить и начали повышать друг на друга тон, пока в конце концов они уже не сдерживались и кричали друг на друга, защищая себя и обвиняя во всех бедах других. Ребята в перепалке и порывах злости даже не заметили, как очнулся Уилл, который даже не подал вида о своём пробуждении. Он пару раз косо посмотрел на ребят, которые были увлечены каждой своей правотой, но даже не думал остановить их, пока Эдисон не увидела, что незнакомец пытается открыть дверь, дёргая за ручку. "Ну наконец-то ты проснулся", обратилась девушка к Уиллу. Гариня вернулся, оставив свои тщетные попытки открыть дверь. Он бросил быстрый взгляд на Эдисон и отошёл на несколько шагов назад. Эрик успокоился, тоже заметив очнувшегося Уила. "Но ты тут тоже явно ни при чём", начал размышлять Уэйкэм, оглядывая незнакомца. "У нас тут все прямо такие белые овечки, невинные". улыбнулся парень, но сейчас эта улыбка была какая-то искренняя. Эдисон подошла к Эрику и взяла его за руку. Я понимаю, что ты переживаешь. Нам всем страшно, но теперь мы очнулись и сумеем выбраться отсюда. Надо только узнать, зачем понадобилось нас похищать, попыталась успокоить парня Эдисон. Эрик от этого прикосновения напрягся, Его лицо на секунду изменилось, но он тут же вернул свою непринуждённость. Девушка это почувствовала и поспешила убрать руку. "Я всё ещё склоняюсь к тому, что меня отравили", вдруг сказала Ева, и все бросили недоумевающие взгляды на неё. "О чём ты заинтересовался, Уил? Вы с кем-то виделись до того, как очутились здесь?" спросила Евангелина. Выражение лиц у ребят изменилось. Они стали такими задумчивыми. Каждая мышца напряглась. В глазах промелькнуло то, о чём они не хотели даже думать. Предательство друзей и знакомых. В памяти у каждого из них промелькнули последние моменты жизни до того, как они очутились в этом странном помещении. Мэрри Браун вскрикнул Уиль Джина схватилась за голову Эдисон. Вот чьё знакомое лицо я увидела перед тем, как уснула. Эх, грыся, печально вздохнула Ева и опрокинула голову назад, чтобы не заплакать. Эмили не могла понять, что происходит. Она вспомнила байкера, который нёсся с бешеной скоростью на неё, а потом вспышка света. И она погрузилась в сон, забыв про боль. Она поднесла руку к виску, который все еще ныл. Адам, как ты мог? Не могла поверить Стелла, вспоминая о том, как друг пытался ее проводить. С самого начала девушка подозревала его, но теперь твердо была уверена в этом. Он был таким настойчивым. Эрик начал странно себя вести. Парень стал отходить назад, пока не упёрся в стену. Он закрыл лицо руками. "Эрик", забеспокоилась Стелла поведением парня. "Нет, это всё неправда, ложь, совпадение", пытался он оправдать сам себя. "Это был твой лучший друг, да?" спросила Ева, подойдя ближе. "Да, точнее, нет, он не виноват", кричал Эрик. Признай это. Мы все через это прошли. Нас подставили друзья или знакомые. Села напротив него Эдисон. Парень всхлипнул, но взял себя в руки и спросил: «Зачем им это? Нам предстоит это узнать», таинственно сказала Эмили и посмотрела на закрытую дверь. Вдруг из за стеллажей вышел еще кто-то. Я так и знал, что здесь происходит какая-то чертовщина, сказал голос из темноты. К ним вышел парень примерно их возраста в джинсовой куртке и весь растрёпанный, все, кроме Уилла, узнали в нём того самого странного парня из школы, о котором все слышали. Некоторые смеялись над его поведением, но он никогда не ввязывался в ссоры и игнорировал смешки одноклассников. "Джейми!" в унисон крикнули Эрик и Эдисон. "Не думал, что я так популярен". Широко улыбнулся парень. "Я ждал, когда вы наконец прекратите весь этот срач". "Вы успокойтесь. Поэтому и не хотел выходить сразу. Так, может, хоть кто-нибудь объяснит, зачем мы здесь?" спросила Стелла, которую эта ситуация начала выводить из себя. "Всё, что я знаю, это дом страха, и я пришёл сюда, чтобы развлечься, но что-то пошло не так. Как только я зашёл внутрь, кто-то силой захлопнул за мной вон ту дверь." Парень указал на еще одну дверь в комнате, через которую, видимо, все попали сюда. Я не знал, куда идти дальше. Сначала, как и у вас, у меня начали сдаваться нервы. Я искал выход, но потом бросил эту затею, уснул. Сквозь сон увидел, как какие-то силуэты все вносили и вносили сюда людей. Ну а дальше вы и сами знаете. Ты хочешь сказать, что это квест-комната? Удивилась Эмили и присела рядом со Стеллой. "Да", коротко ответил Джейми. Эрик хотел было что-то спросить, как вдруг послышался протяжный громкий звук откуда-то со стороны стеллажа. подростки сразу же направили свои свечи к нему. "Это рация", воскликнула Эмили. Девушка только-только взяла её в руку, как из неё послышался приятный женский голос. "Уважаемые игроки, добро пожаловать в игру под названием Экзорцизм. Вам предстоит пройти квест, попутно разгадывая загадки и головоломки. пытаясь найти выход и в конце узнать имя демона. На протяжении игры вас будет пугать антураж и актёры, знающие своё дело. Выбраться из дома вы можете только тем составом, что и сейчас. Для того, чтобы вы вы оставались в безопасности и вас никто не увёл, вы должны сесть на корточки и закрыть глаза руками. Приятной игры. Запись прервалась. На лице ребят читалось удивление и непонимание всего происходящего. Это что, шутка такая? спросил Эрик, дослушав запись. Ладно, о'кей. Просто квест. Пройдём и разойдёмся по домам, равнодушно сказал Уиль и подошёл к двери. Нам туда. Так, найдём ключи и вперёд из этого дома. Все согласились с парнем. Постепенно все успокоились и стали искать ключ, чтобы продвинуться внутрь, как вдруг услышали по ту сторону двери удар, такой сильный, что створки двери задрожали. Там кто-то есть, тихо сказала Ева. А не ужели? выгнул бровь Эрик. Я нашла ключ, воскликнула Эмили. Неужели нам туда? удивилась Стелла. Может, переждём? с надеждой спросила она. Полностью поддерживаю. Та девушка сказала, что нам нужно сесть на корточки и закрыть глаза. Тогда всё будет в порядке. напомнила Эдисон. Подростки синхронно сели на полу, стали ждать. За дверью творились невообразимые вещи. Кто-то пытался ворваться внутрь, буквально выбивая деревянную дверь. Откуда эти двери? Пустите! Пустите! Кричали оттуда. Голос вовсе не походил на человеческий. От него кровь застывала, а по спине проходил холодок. Там живые, живые! Я чувствую их. Откройте дверь. По двери прошел еще один удар. Ребят, это не не смешно! Послышался дрожащий голос Евы. Не дверь пройдём, так или иначе мы не можем отсюда уйти. Всё заперто, попытался сохранить равнодушие Эрик. Но все знали, что ему было страшно, им всем. Так или иначе, но нам нужно идти дальше, тихо сказала Эдисон. Откроем её и спрячемся. Он поймёт, что нас якобы нет, и уйдёт. предположила девушка. Точно, поддержала Стелла. Та девушка в рации так и сказала: "Нас не тронут, пока мы не двигаемся". Эмили посмотрела на Рацию, что сжимала в своей руке, и уверенно кивнула. Девушка подошла к двери и повернула ключ в скважине. Дверь приоткрылась. По ту сторону послышался какой-то скрип и всё затихло. Подростки закрыли лицо руками и сидели на корточках, никому и в голову не приходило пошевелиться или издать звук.